Екатерина Вельмонт. В поисках сокровищ. Глава первая. Новый сосед. Даша проснулась от какого-то грохота и недовольно глянула на часы. Они показывали одиннадцать. Солнце заливало комнату. Подумаешь, сейчас же каникулы, решила Даша и повернулась на другой бок. но на лестничной клетке снова раздался шум. Что там такое творится? Даше не хотелось вставать, но любопытство оказалось сильнее. Она сунула ноги в тапочки и побежала в переднюю. Прильнула к глазку. Ага, понятно, новые соседи въезжают. Интересно, кто они такие? Даша мигом натянула джинсы и свитер и выглянула на площадку. Два здоровых мужика никак не могли развернуть шкаф так, чтобы внести его в квартиру, а парнишка лет пятнадцати давал им советы. «Да нет, не так», — говорил он, — «лучше с этой стороны». «Отвяжись, пацан», — не выдержал, наконец, один из грузчиков. «Не твоего ума дело». «Очень даже моего. Если вы шкаф сломаете, мне некуда будет книги ставить». Нормальные люди книги на полках держат, а этому шкафу сто лет в обед. Ошибаетесь, хмыкнул парнишка. Ему как минимум двести. Он еще моему прапрадеду принадлежал, так что вы уж с ним поосторожней. А по-моему, надо просто дверь с петель снять, тогда шкаф прекрасненько войдет, подала вдруг голос Даша. Точно, воскликнул один из грузчиков. Молодец, девчонка. А ну-ка. Посторонитесь. Грузчики с облегчением поставили старинный шкаф и принялись снимать с петель входную дверь. — Ты наш новый сосед? — поинтересовалась Даша. — Да. Привет. Как тебя зовут? — Даша. А тебя? — Стас. Ты в каком классе учишься? — Восьмом. А ты? — «В Десятом. — А в какой школе? — После каникул пойду в новую, а раньше на юго-западной учился. «В новую? Может, в нашу?» «А какая это ваша?» «Красная за углом». «Точно! А как там вообще?» «Нормально. Тоска зеленая!» Засмеялась Даша. «А вас много сюда въезжает?» «Да нет. Нас двое. Я и отец». «А где же он?» «Внизу, у машины, за разгрузкой наблюдает». «А ты с кем живешь?» «С мамой. И еще у меня бабушка есть, но она живет отдельно». Тем временем грузчики сняли дверь с петель и внесли шкаф в квартиру. «Ну, пацан, показывай, куда его заносить?» Стас крикнул. «В маленькую комнату. Я покажу, куда ставить». И он вбежал в квартиру. Даша, движимая любопытством, направилась за ним. «Вот тут поставьте!» – распорядился Стас. «А где же полки?» – поинтересовалась Даша. «Сейчас принесут!» «Они такие тяжелые, с ними шкафы и не поднять», объяснил Стас, ничуть не удивившись Дашиному присутствию. «Красивый шкаф», — сказала она. «Так и кажется, что в нем скрывается какая-то тайна». «А ты любишь тайны?» — спросил Стас. «Кто же их не любит?» — пожала плечами Даша. «У моей бабушки есть старинное бюро, а в нем потайной ящичек с секретом. Если его не знать, в жизни не найдешь». — Да, бюро часто делались с секретами, а книжные шкафы — совсем другое дело. Интересный разговор был прерван появлением грузчика, который нес полки от книжного шкафа. — Фу! Тяжесть какая! — с облегчением свалил полки на пол грузчик. — А вы их на место ставить не собираетесь? — спросила Даша. — Сами справитесь, — буркнул грузчик. — А нам еще таскать и таскать. И удалился. «Поможешь?» – спросил Стас. «Конечно», – с готовностью согласилась Даша. Этот парень ей нравился. Казалось, они знакомы уже целую вечность. «Какая клевая девчонка», – подумал Стас. У него даже поднялось настроение. Папа был прав, и на новой квартире найдутся свои радости. Вот, кажется, первая уже нашлась. А как он не хотел переезжать? Даша попыталась поднять полку, но не тут-то было. «Ой, тяжелая какая!» «Погоди, не хватай одна!» «Я подниму, а ты помоги найти пазы!» Вдвоем они поставили первую полку, потом вторую. Дело спорилось. Когда они взялись за четвертую, Стас вдруг воскликнул. «Слушай, как странно, эта полка совсем легкая!» Даша без труда подняла ее с пола. «А с виду совсем такая же!» «Интересно, а ты раньше не замечал?» — Да нет, я никогда не брал в руки эти полки. Разбирали шкаф грузчики. — Ой, Даша! — А вдруг она полая внутри? — воскликнула девочка. — Именно это я и хотел сказать, — удивился Стас. — Стасик, миленький, давай посмотрим. Тут в комнату вошли грузчики, неся письменный стол. — Сюда, что ли? — спросили они. — Сюда, сюда, — сказал Стас. и шепнул Даше. — Знаешь, давай отложим, это надо делать в спокойной обстановке. — А когда? — разочарованно спросила Даша. — Вот как все вещи перетаскают, папа сразу на работу умчится, тогда и поглядим. — А кто же будет вещи разбирать? — осведомилась Даша. — Я. У нас в доме я на хозяйстве. Папе вечно некогда. — А у нас я. Мама целыми днями на работе. Слушай. — Давай дружить, — предложила Даша. — Давай. Только мы, по-моему, уже... — Что, подружились? — Вообще-то да. И они радостно расхохотались. Теперь грузчики заполнили уже всю квартиру. — Знаешь что, ты тут пригляди, а я побегу вниз, все быстрее будет, — сказал Стас. — Уж больно охота разобраться с этой полкой. — Идет? — Идет, — согласилась Даша. Ей тоже было не втерпёж. Минут через сорок все было закончено. В квартиру поднялся отец Стаса, высокий мужчина лет под сорок. Он весело взглянул на Дашу. — Так вот какая у нас соседка! — О, у моего сына губа не дура! — Папа! — залился краской Стас. — Все, молчу. — Будем знакомы. Кирилл Юрьевич. — Даша, очень приятно. «Ну, друзья, мне пора бежать, а то опоздаю». «Куда ты в таком виде?» – ужаснулся Стас. «Надень чистую рубашку и пиджак». «Видишь, Даша, он меня в ежовых рукавицах держит», – засмеялся Кирилл Юрьевич. Стас тем временем достал из чемодана белую рубашку и красивый синий галстук. Отец взял все это и ушел в другую комнату. «А кто он у тебя?» – спросила Даша. «Переводчик-синхронист». — С трех языков. — С трех языков? С каких? — С английского, немецкого и французского. С итальянского он тоже может, но все же не синхронно. — А твоя мама кто? — Заместитель генерального директора в американской телевизионной фирме. — Ого! Она, наверное, здорово зарабатывает. — Да, неплохо. Но я ее теперь вообще не вижу. Целыми днями на работе. А как домой приходит, садится на телефон. Лучше бы поменьше зарабатывала, да побольше дома бывало. Но тут опять появился Кирилл Юрьевич, чистый выбритый, элегантно одетый. «Стасик, я побежал. Только не забудь пообедать, а то опять живот болеть будет. Стас, я тебя учил. При дамах о таких вещах не говорят», – засмеялся Кирилл Юрьевич. «Когда вернешься-то?» – спросил сын. «Не раньше десяти». «Счастливо оставаться!» Едва за ним захлопнулась дверь, как Стас и Даша, не сговариваясь, бросились в маленькую комнату, к шкафу. Стас взял в руки легкую полку и принялся внимательно ее осматривать. «Дай я погляжу!» – взмолилась Даша. «Погоди, сейчас!» – отмахнулся от нее Стас, охваченный страстным любопытством. «Знаешь, внешне она ничем от других не отличается!» — Ну, пожалуйста, дай мне посмотреть. — Ладно, смотри. Даша принялась со всех сторон оглядывать полку. Потом стала водить пальцем по обеим узким сторонам. — Стас, есть! — вдруг закричала она. — Что? Что есть? — Вот, смотри, эта сторона на ощупь совсем гладкая, а эта какая-то неровная. — Ой, правда, молодец, а я не заметил. — И как, по-твоему, что это значит? Может, надо попробовать эту полку вскрыть? Конечно, сейчас принесу инструмент какой-нибудь. Он вышел и вскоре вернулся с ящичком, где лежали инструменты. Даша тем временем скребла ногтем шероховатую поверхность. Стас, смотри, тут какой-то состав, вроде воска. Видишь, я ногтем поскребла. Действительно, это уже становится интересно. Знаешь, давай не будем спешить. «То есть?» «Давай помечтаем». «О чем?» – не поняла Даша. «Что бы тебе хотелось там обнаружить?» «Ну, не знаю. Какую-нибудь тайну или карту, на которую указано, где спрятан клад. Или любовные письма какой-нибудь княгини. Нафиг нам любовные письма. Интересно же. Да ну, очень нужно. Или просто драгоценности». Это уже лучше. Ладно тебе, Стас, давай скорее посмотрим, а то вдруг там вообще ничего нет. Так что лучше не мечтать. Давай, вскрывай. Стас принялся соскребать похожий на воск состав, и через несколько минут их взору представилась узкая щель. Они многозначительно переглянулись. Стас вытащил из кармана складной ножичек и аккуратно расчистил щель. Потом поднял доску так, чтобы щель была внизу. И принялся трясти полку. «Там точно что-то есть!» — хриплым от волнения голосом сказал он. «Я слышу!» И он, что было сил, встряхнул доску. Оттуда вывалилась тонкая металлическая пластинка. За ней небольшой конверт. «Вот это да!» — воскликнула Даша и схватила конверт. «Не запечатан!» — с восторгом проговорила она. «Дай сюда!» — потребовал Стас. — Сейчас посмотрю, что там. — Дай сюда, — жестко повторил он. — Ах так? — взмахнула ресницами Даша. — На, подавись. Я пошла. Искоса взглянув на него, она направилась к двери, а он, казалось, забыл обо всем на свете, разглядывая вынутую из конверта бумажку. Даша сгорала от любопытства, но гордость не позволяла ей пойти на попятный, и она ушла. громко хлопнув дверью. Так интересно и многообещающе начавшаяся дружба, похоже, рухнула. Ну и черт с ним. Зло подумала Даша и только сейчас вспомнила, что сегодня у нее еще маковой росинки во рту не было. На кухне она быстро сделала себе бутерброды, достала пакет томатного сока и отправилась в мамину комнату, к телевизору. «Ой, как вкусно!» – простонала она, отхлебнув из стакана томатный сок, и подумала – бабушка упала бы в обморок при виде такого завтрака. Она как могла отвлекала себя от мыслей о таинственном конверте. Немного успокоившись, она решила, что в конце концов этот Стас прав. Шкаф-то его, и незачем чужой девчонке знать о содержащихся в нем тайнах. Так-то оно так, но все-таки обидно. И не столько из-за конверта. Там вполне могла быть какая-нибудь чепуха. А вот новой дружбы жалко. У Даши мало друзей. Собственно, их вообще нет, если не считать Виктошу. Но Виктоша уже скоро шестнадцать. И живет она не близко. И потом троюродная сестра не считается. Значит, не судьба. Вздохнула Даша и чуть не поперхнулась. В дверь кто-то отчаянно трезвонил. С трудом проглотив кусок, она кинулась в прихожую. Кто там? Это я, Стас, открой скорее. Зачем? Нарочито холодно осведомилась Даша. Надо! Тут такое! Открывай! И не подумаю. Не чужие секреты, не интересны. Не будь дурой. Ой, извини! Извини, пожалуйста, я знаю, что повел себя как последний хам. «Ну, Даша, пожалуйста!» Сердце Даши дрогнуло. Она открыла дверь, и Стас буквально ворвался в квартиру. «Вот, погляди!» Он протянул ей записку. Листок толстый, сильно пожелтевшей бумаги, и на нем три строчки. Братушева, «Школа», «За красной печью». «Дашка, ты понимаешь, это же наверняка клад». А это где? Понятия не имею, но это можно узнать. Кстати, там не обязательно клад. Может, какие-нибудь бумаги, совсем не интересные, предположила Даша. И потом, что это за пластинка? Я думаю, это ключ. От чего? От тайника, который за красной печью. С чего ты взял? И потом красных печей не бывает. Стас хотел было ей возразить, но взгляд его упал на недоеденные бутерброды, и он сразу захотел есть. — Даш, можно мне бутерброд взять? — застенчиво спросил он. — Есть охота, а дома еще ничего не разобрано. — Конечно, ешь, — милостиво разрешила Даша. — Соку налить? — Да, спасибо. — Слушай, а можешь тебе яичницу сделать? Или суп разогреть? — А какой у тебя суп? — Куриная лапша. давай тогда пошли на кухню ух какая у вас кухня красивая прямо картинка из журнала восхитился стас да мы тут недавно евроремонт сделали с гордостью объяснила даша только на кухне удивился стас нет еще в ванной и в уборной а в комнатах на будущий год сделаем денег не хватило понятно На такой ремонт никаких денег не хватит. Это точно. А это что? Посудомоечная машина. Кайф. Даша тем временем налила суп в большую тарелку и поставила ее в микроволновую печь. Сейчас мигом согреется. Это я знаю. У нас тоже такая. А еще у нас хлебопечка японская есть. А зачем она нужна, удивилась Даша. В магазине, что ли, хлеба мало? Не знаю. Отец недавно приволок, дня три с ней баловался, пёк хлеб, а потом забросил. Так и стоит. А хлеб-то хоть вкусный? Первый раз просто мерзкий получился, клёклый какой-то, а потом вроде ничего. На вот, ешь. Даша поставила перед ним тарелку с супом. Тебе хлеба надо, поинтересовалась она? Да, и с маслом. Она достала из холодильника масло. А перец у тебя есть? — Перец? Пожалуйста. Может, тебе еще шампанского с икрой? Не отказался бы. — Перетопчешься. — Это точно, — засмеялся Стас. — А супец классный. Сама варила? — Конечно. — Научишь? — Запросто. Вот мой старик удивится, если я ему такой сварганю. Слушай, хватит мне зубы заговаривать. Что будем делать с этой запиской? перешла к делу Даша. «Вот сейчас поем, тогда и обмозгуем». «А совмещать ты не можешь?» – ехидно осведомилась Даша. «Нет», – спокойно отозвался Стас. «За едой о делах думать вредно». Когда он съел суп, Даша спросила. «Наелся или еще хочешь?» «Нет, спасибо, я сыт. А вот теперь давай думать будем». Для начала надо выяснить, где находится Братушево. И что это, город или деревня? А как ты собираешься это выяснять? У тебя есть карта Московской области? Нет. Откуда? Но ты подожди с Братушевым. Скажи лучше, откуда у вас этот шкаф? Он еще у моего прапрадеда был. Значит, и записку эту положил в полку кто-то из твоих предков. Верно, обрадовался Стас. У тебя котелок варит. Да это же ежу понятно. Отец тебе ничего никогда про это не говорил? Никогда. А кто были твои предки? Дед мой был филолог, германист, а прадед даже не знаю. Это родственники по отцу, да? Конечно. Мамина родня в Питере живет. Она была питерская. С внезапной грустью в голосе произнес Стас. «Была?» – тихо спросила Даша. «Да. Она умерла пять лет назад. У нее сердце было больное». «Понятно. А ты можешь спросить отца про предков, про Братушева?» «Попробую. Только я постараюсь выяснить все окольными путями». «Почему?» «Если я скажу ему про нашу находку, он сразу все у меня заберет». и к тому же запретит мне этим заниматься. — Почему? — Что ты заладила? Почему, почему? Сама, что ли, не понимаешь? Боится он за меня. У него, кроме меня, никого нет. — Так не бывает. — Как не бывает? — поразился Стас. — У него наверняка есть какая-нибудь женщина. Он же такой интересный мужчина. Неужели у него никого нет? — Я, по крайней мере, об этом не знаю. — решительно заявил Стас. «Неужели ему никакие женщины не звонят?» «Звонят. Очень даже часто. Но...» Стас задумался. «Но одной какой-то постоянной, по-моему, нет. Думаю, ты просто не замечаешь». «Да почему? У твоей мамы тогда тоже должен кто-то быть. А, кстати, где твой отец?» «Они развелись довольно давно». У него другая семья. А что касается мамы, то у нее есть друг. Его зовут Милан, и он очень красивый. Милан? Что это за имя? Он серб, журналист. Клевый дядька. Значит, ты думаешь, у отца обязательно кто-то есть? Естественно. Странный ты, ей-богу. Пожала плечами Даша. Интересно. Я об этом не думал. А ты подумай. Только не мешай отцу. Что, я псих, что ли? Дети часто по глупости ревнуют родителей. А я давно сообразила, что не надо мешать маме устраивать свою личную жизнь. Сейчас мы с ней живем душа в душу. А если она решит замуж за своего Милана выйти? Не решит. Она вообще замуж не хочет. Ей некогда. Я вырасту, тоже замуж не пойду. А если влюбишься? Поинтересовался Стас. Все равно. Насмотрелась я на маминых подруг. Все ее замужние подружки прибегают к нам рыдать. Вернее, прибегали. С тех пор, как мама пошла на эту работу, ее дома не бывает. Ладно, Дарья, вернемся к нашим баранам, — заметил Стас. Этот разговор почему-то смущал его. Он никогда еще не рассуждал на такие темы с девчонкой. Короче, я попробую сегодня расколоть отца. А ты когда-нибудь слыхал про это братушево? Да вроде нет. Не помню. Может, это ваше родовое имение? Говорю же тебе, не знаю. Спрошу отца. А как ты ему объяснишь, откуда взял это название? Ничего я ему объяснять не буду. Я постараюсь так повернуть разговор, чтобы он мне все объяснил. А тебе не слабо? съехидничала Даша. Поживем, увидим. Хорошо, допустим, ты выяснил, где это братушево находится. И что дальше? И при чем тут школа? Понятия не имею. Но, скорее всего, клад спрятан в братушевской школе за красной печью. А школы той давным-давно и в помине нет. Ты всегда такая пессимистка. Вообще-то мама говорит, что я оголтелая оптимистка. что-то незаметно одним словом я как только узнаю про братушева сразу туда поеду благо каникулы начались. ты со мной поедешь не знаю пожала плечами даша, стараясь не показать ему, как ей хочется поехать. Поедем вдвоем веселее да и легче обещаю треть клада твоя великодушно бросил он и это с какой же стати мне чужого не надо. И потом как-то уж очень глупо делить шкуру неубитого медведя, со смехом подхватил Стас. Это точно. Когда найдем клад, тогда и будем разбираться. Так поедешь со мной? Когда? Завтра. Ты что? Завтра же Новый год. Да, верно. Тогда давай первого поедем. Родители спать будут полдня, а мы по-быстрому туда смотаемся и поглядим, как там и что. Если часов в одиннадцать, нормально будет? Наверное, да. И потом первого в Братушеве тоже все спать будут. Никто ничего не заподозрит. Отлично. Договорились. Ну, я пошел. Куда? Домой. Там же еще столько дел. Надо бы к Новому году разобрать вещи, привести квартиру в порядок. Хочешь, я тебе помогу, предложила Даша. Мне сегодня все равно делать нечего. Давай. вдвоем веселее. И они перешли в заваленную вещами квартиру Стаса. — Слушай, мы с тобой уже закладом ехать собираемся, а по-настоящему еще не познакомились, — смеясь заметила Даша. — Как твоя фамилия? — Смирнин. А твоя? — Лаврецкая. — Очень приятно.